Глава одиннадцатая. Его реакция вызвала у меня легкое подергивание глаза, так как пусть я и ожидал чего-то подобного, ведь и Готов в свое время также были сильно удивлены тем, какое кольцо я получил от глубины. Однако мужчину проняло уж чересчур сильно. Правда, это быстро прошло. Мы с ним взяли себя в руки почти одновременно. Я поборол нервный тик, а он натянул на лицо официальную улыбку и, сделав шаг назад, произнес, обращаясь ко всем. «Соратники! Кажется, среди нас новый гений!» После этих слов он указал на мой перстень и попросил уже тише. «Марк, продемонстрируй остальным свой символ воли!» Смысла сопротивляться не было, поэтому я поднял над головой правую руку, чтобы каждый мог убедиться в словах мужчины. «Правда, почему он нарек меня гением, я не до конца понял». Но, скорее всего, Ол считает, что только гений может пройти испытание глубины так, чтобы ему выдали подобный перстень. Впрочем, реакция остальных присутствующих в зале людей была намного слабее. В основном они либо подняли бокалы в мою сторону, либо сделали несколько хлопков в ладоши, уже не ради ритуала, а просто поздравляя меня. Бросив взгляд на Ол, я убедился, что он до сих пор не до конца поборол нахлынувшее на него чувство, и его улыбка до сих пор слишком официальна. «Кажется, с ним мне еще придется пообщаться, ведь меня гложет любопытство, почему он назвал меня повелителем». Дальше Олл жестом попросил меня вернуться и дать ему возможность продолжить вести собрание. Когда я подошел к Диа, она произнесла, «А ты еще более загадочный, чем я считала». Девушка улыбалась, но, как и Олл, не совсем искренне. Почему-то, глядя на нее, мне захотелось ответить девизом одного древнего рода, информация о котором в этом мире я не нашел. У каждого из нас свой путь, и сложно сказать, что является нашей наградой, а что проклятием». Тем временем Олл продолжал вещать, и этим не дал Дио возможности ничего ответить. Кроме приветствия нового собрата, нам требуется обсудить еще несколько тем, а именно выбор тех, кого отправили на испытание, конфликт с родом Прего и более мелкие вопросы. Сделав паузу и осмотрев присутствующих уже без улыбки, он добавил во взгляд и голос Стали. После чего продолжил. «Раз ни у кого нет вопросов, то я объявляю официальное начало нашего собрания. Прошу занять свои места». Этого я немного не понял, так как в зале практически не было сидячих мест. Да и те размещались у столиков, стоящих рядом со стенами. И если их занять, явно будет не очень удобно общаться с теми, кто расположится у противоположной стены. Но все встало на свои места буквально через пару секунд. Ол закрыл глаза. Следом чуть поднял одну ногу, а потом резко ее опустил, но при этом не издав ни звука. В ответ на его действие в центре зала сформировался круглый каменный стол и кресло из такого же материала по количеству гостей. На внешней стороне спинки каждого кресла было выбито имя человека, для которого оно предназначено. Мне повезло. Рядом со мной оказалось место с надписью «Диомарф». «Хоть будет у кого спросить в случае непонимания местных порядков». Когда я дотронулся до каменного стола и просканировал его, то не заметил никаких встроенных плетений. А значит, применение магии для подобных бытовых чудес, скорее всего, является местной традицией, так как на самом деле намного проще было бы использовать обычную мебель. Когда все расселись, Ол произнес. «Предлагаю начать с того, что напрямую касается секты спящего камня, а именно отбор претендентов для прохождения испытания на предмет возможности стать внешним членом секты. Есть возражения?» Наступила тишина, продлившаяся десять секунд, после чего Ол продолжил: «Раз все согласны, то начнем выдвижение кандидатов». Мистер Рионар, слушаем вас. Человек, сидящий по правую руку от Ол, не стал подниматься, а просто оперся о стол и начал говорить без особого напора: «Хочу выставить своего сына Ориона. Он маг второго круга в возрасте 20 лет. Однако, пусть и в магии он не гений, но вы все...» Запнувшись, он кинул взгляд в мою сторону, но все же не стал развернуто объяснять, продолжив. «Прекрасно знаете о его таланте в торговле. Подобный человек будет полезен секте». После паузы ровно в 10 секунд слово взял следующий человек, сидящий также по правую руку от говорившего. И произнес примерно то же самое, только, разумеется, о выдвигаемом им претенденте. «Не все желали кого-нибудь выдвинуть. В таком случае они просто говорили «отказываюсь». Когда очередь дошла и до меня, я так и сделал, ведь у меня в окружении не было надежного человека, для которого подобное было бы интересно. На ум пришел лишь Арик Даола, но я не видел пользы как для себя, так и для него в том, что он станет внешним членом секты Спящего Камня. Диа тоже никого не выдвинула на подобную роль. Мне стало скучно слушать присутствующих, потому что пользы от подобной информации я не видел. Они говорили все это без особого энтузиазма, как будто знали заранее, кто победит. По-правильному стоило посвятить неожиданно освободившееся время планированию, но сейчас мне не очень хотелось заниматься анализом старой информации, поэтому я решил пообщаться с девушкой, дабы получить новую. Чтобы никому не мешать, я выбрал телепатию. Но хоть маги этого мира, взобравшиеся на пятый круг и выше, способны на подобное, тем не менее не было гарантии, что Диа тратила время на освоение этого навыка, Ну и я не должен был демонстрировать владение им. Впрочем, я нашел решение, хоть мне и пришлось немного схитрить. Накрыв рукой наручные часы, я сделал из них грубый артефакт. Он получился низкого качества. Все же мне надо было скрытно внедрить в него нужное плетение. Да и потратить на это как можно меньше времени. Главное, что результат был достигнут. Спустя пару минут я снял часы и положил их рядом с рукой девушки. Диа не понимающая на меня, посмотрела, но все же дотронулась до них и смогла не вздрогнуть, когда я телепатически обратился к ней. Это артефакт, позволяющий общаться телепатически. Она подозрительно на меня посмотрела, явно раздумывая, зачем я принес подобное на секретном собрании внешних членов секты спящего камня. Но потом я почувствовал слабое колебание энергии. Диа явно просканировала артефакт и, поняв, что с помощью него нельзя передавать мысли дальше, чем на пару метров, успокоилась и ответила мне тем же способом, направив мысли через часы. «Интересный артефакт. Жаль, что он работает только на пару метров». Девушка сопроводила свои слова улыбкой, за что получила вопросительный взгляд от человека прямо сейчас, расписывающего достоинства выдвигаемого им претендента. Впрочем, она не обратила на него внимания, банально проигнорировав. «Главное, что он пригодился». «Ну, не говорит же мне, что я только сейчас встроил в часы нужное плетение. Хоть это и доступно для магов третьего круга, но все же, чтобы провернуть подобное, нужно мастерство, которое сложно получить к моему официальному возрасту». После такого вступления я наконец-то перешел к интересующей меня теме. «Можешь поделиться информацией о Мелькнула мысль сначала спросить о реакции на мой перстень, но так как кроме Ол никто особо ничего не почувствовал, то решил отложить этот вопрос. Ха, Ха, мысленный хмык всегда меня веселил, поэтому я улыбнулся и этим обратил на себя внимание все того же мужчины, что и Диа, только на меня, в отличие от девушки, он уже посмотрел с явным возмущением. Что именно ты хочешь о нем узнать? Сложно выбрать, но если по основным моментам, то сколько ему лет, на каком он круге и почему именно он ведет собрание? Мы не смотрели друг на друга, чтобы не казаться совсем уж странными на этом собрании. Все же, хоть мнение общественности не сильно волновало как девушку, так и меня, но всему есть рамки разумного. Тем не менее, периферийным зрением я мог подмечать некоторые изменения ее мимики. Сейчас лицо девушки приобрело задумчивый вид, и это сбило уже другого мужчину, который в данный момент говорил. Скорее всего, он пытался проанализировать реакцию главы рода, входящего по влиянию в первую десятку, на как он думает его слова. Но ему это не удалось. «Насчет возраста — не знаю, и думаю, никто из присутствующих тебе не ответит на этот вопрос, так как Ол был всегда». Взяв небольшую паузу, она сама, чуть слегка сощурившись, посмотрела на Ол и все же закончила свою мысль. «Но то, что ему больше двухсот лет — это точно». Как я и думал, вряд ли я бы стал чувствовать опасность, если человек находится в начале своего пути возвышения. Но проблема была в том, что я действительно даже не смог определить его круг, и это меня смущало. Если он дожил до такого возраста и выглядит не как старик, а как взрослый мужчина, то выходит он примерно на седьмом-восьмом круге? Нет, на самом деле он на пятом, максимум в шестом круге. А его долгая жизнь объясняется экспериментами над собой и помощью секты спящего камня. Во всяком случае, именно так он это объясняет остальным. А как она в действительности, никто не знает. Однако я бы не решила вступать с ним в конфликт. В этот момент снова заговорил Олл, так как после нас мало кто из присутствующих решил выдвинуть своего кандидата. Я выдвигаю в качестве претендента Арго Малонт. Стоило ему произнести эти слова, как в зале возникла звенящая тишина. На самом деле и до этого никто не говорил, но шушали одежды. Кто-то мог позволить себе громко дышать, а сейчас все замерли. Восемнадцать лет второй круг. Магических, торговых или других талантов не имеет. Но он нужен для того, чтобы наш город остался стабильным. Осмотрев присутствующих, он продолжил, добавив голос стали. «Иначе многие даже среди нас передерутся, пытаясь урвать себе побольше земель, влияние и прочие чепухи». Параллельно с его словами Диа обратилась ко мне. На моей памяти это первый раз, когда Ол выдвигает претендента. Я не стал ей отвечать. Во-первых, было интересно, что скажет Ол, а во-вторых, мужчина стоило девушке воспользоваться телепатией, как-то резко перевел взгляд на нее, и мне это не понравилось. Надеюсь, это совпадение, но слишком уж он в моих глазах начинает представляться опасным. Тишину разрушил голос женщины в возрасте. И пусть она говорила вежливо, но непонимание и легкое возмущение ощутил каждый из присутствующих. «Вау, ты так веришь в мальчишку! Его психика и так пошатнулась!» Говорившая не посмотрела на девушку, сидящую рядом со мной, но многие из присутствующих так поступили, явно поняв, о чем идет речь. «Слишком велик шанс, что он сойдет с ума во время испытания, тем самым мы заранее уменьшим количество наших возможных собратьев». Обведя всех взглядом, Олл нахмурился и произнес «Помнит ли кто-нибудь из присутствующих, когда в последний раз я выдвигал претендента? Я уверен, что нет, ведь это было слишком давно. Причины своего решения я уже озвучил, так что все будет ясно после голосования». После этого ему никто не стал возражать или пытаться его переубедить, а результат голосования оказался ожидаемым. «Всего выбрали троих. Тех, кто стал претендентом и должен будет пройти испытание секты Спящего Камня. Среди них также оказался Арго Малонт. Стоило закончиться голосованию, в котором я не стал участвовать, ко мне обратилась Диа. Что касается того, что он ведет собрание, то, думаю, тебе уже стало ясно. Он самый старый из присутствующих. При этом, невзирая на все прожитые года, он смог сохранить рассудок, что даже для некоторых юношей бывает непросто». «Явный камень в огород нынешнего главы рода Малонт». Дальше Ол поднял тему конфликта с родом Прего, Но там были больше подозрений и косвенные улики на то, что этот род стал брать заказы на убийство. Точнее, все и так знали о том, что Прего занимаются подобным, но раньше они выполняли договоренности и не трогали рода, связанные с сектой Спящего Камня. А теперь пусть и отрицают это, но у присутствующих есть большие подозрения в их честности». Итогом было решение о том, что один из родов, чей кандидат был выбран на роль претендента, займется разведкой и выяснением подробностей. После шли более мелкие вопросы наподобие «кто, кого, где и когда подставил» или «неправильно себя повел». Но это меня на текущий момент совсем не касалось, поэтому я лишь в полуха воспринимал их слова, как, собственно, и слова Дия, которая пыталась мне объяснить, что конкретно сейчас обсуждается и для чего». Постепенно ситуация накалялась Многие вспоминали старые обиды Или вовсе создавали новые Лишь Пол и да еще пару человек Сохраняли спокойствие Наблюдая за всем этим бедламом Я разочаровался во многих С кем изначально хотел переговорить Ведь пошел я сюда для того, чтобы сблизиться С местной элитой Она оказалась в большей части Не такой уж элитной Даже отец Гром Нира, глава рода Нира, изначально еще сохраняющий приличие, все же вступил в перепалку с названным Рионаром. В итоге через три часа я принял решение, что лично вести дела буду только с Ол и родом Марф. Остальные показали себя не с лучшей стороны. Я, конечно, понимал, что, общаясь с остальными, можно получить интересное, а главное выгодное предложение. Но чаще всего вот такие крикуны, за которыми я наблюдаю уже не первый час, ведут дела выгодно для обеих сторон, только когда сами являются слабейшей стороной. А если почувствуют силу или хотя бы равенство, то могут задерживать поставки, пытаться выторговать для себя лучшие условия, при этом приглашая на переговоры не моих людей, а именно меня, что означает дополнительные затраты времени или новые обиды, если я буду часто отказывать в подобном. Пусть это и было первым впечатлением, но тратить время на вникание в дела каждого из них у меня тоже не было желания. Закончилось собрание не менее резко, чем и началось. Стоило тишине, не считая гневного сопения присутствующих продлиться более десяти секунд, как кол поднялся и спокойным голосом произнес. Все, кто желал, успели высказаться и принять для себя решение. Ну а те, кто не смог договориться, сделают это либо в частном порядке, либо на следующем собрании. После, одновременно с хлопком в ладони, он объявил. «Собрание завершено» не синхронно, но постепенно все повторили за ним вставали хлопали скрывали свои символы принадлежности к внешним членам секты спящего камня и делали шаг назад. я присоединился ко всем, а стоило завершиться этому ритуалу как ол снова бесшумно топнул по полу разрушив плетение поддерживающее каменный стол и кресло В этот раз я более пристально присмотрелся к полу и увидел небольшие щели в паркете, куда мужчина прятал землю, послужившую основой для мебели. Люди стали расходиться, а я, забрав из рук Диа наручные часы и пообещав ей, что когда у меня появится возможность, обязательно посещу ее особняк, отправился кол. Мужчина отошел к стене и явно планировал дождаться, пока все покинут помещение, перед тем, как самому сделать то же самое. Я уже хотел обратиться к нему, когда он меня опередил вопросом. «Марк, как вам собрание?» Произнесено это было безразличным голосом, как будто ему было плевать на ответ, и он спрашивает лишь из вежливости. «Ну а раз так, то почему бы и не ответить честно?» «Мягко говоря, неприятно. Я не люблю выслушивать мелкие склоки, к тому же, когда они слабо меня касаются». Он уже с большим интересом посмотрел на меня и сказал, «Прямолинейно, но я как раз ценю именно такой подход». «Что ж, в таком случае, может, поделитесь информацией?» Я не стал озвучивать, а только слегка шевельнул правой рукой, давая понять, о чем именно идет речь. Поступил я так потому, что, судя по реакции, а точнее ее отсутствию у остальных внешних членов секты, на мой перстень предположил, что знать им лишнего, возможно, не положено. Усмехнувшись, Ол ответил. «Ха -ха, «Отвечу вопросом, говорил ли глава секты что-нибудь на этот счет?» не дав мне произнести ни слова, дополнил свой вопрос. «Не считая того, что глубина определяет волю и то, что твое кольцо впитало в себя огромное количество сил, встав вровень сильнейшими символами секты за все время ее существования». Хмыкнув, так как Кол по сути, вкратце практически пересказал мой первый разговор с Гато после получения перстня, я ответил. «Нет». Его лицо озарилось лукавой улыбкой, и он произнес. «Тогда я не вправе ничего говорить. Пусть Гато отдувается». Почему-то мне казалось, что он не станет отпираться и добавлять себе загадочности. Но легким способом получить нужные знания все же не удалось. Жаль. Что ж, в таком случае я хотел бы пообщаться с вами в будущем, когда получу от главы ответы «Это возможно?». Спрашивать что-либо кроме этого прямо сейчас я уже не хотел, так как он был слишком странным человеком. И действительно стоило узнать о нем побольше у главы секты Спящего Камня перед нормальным разговором. «Почему бы и нет?» «Ну, а я живу простой жизнью и мало чем интересным могу поделиться. Во всяком случае, интересным для молодежи». Посмотрев его смеющиеся глаза, я медленно произнес. «Ничего страшного, я увлекаюсь прошлым». Небольшой камешек в его огород. «И, возможно, в будущем мы найдем общий язык. А до этого момента я с вами прощаюсь. Удачи!» Выйди из здания и сев в машину, я приказал скороходу. «Поезжай, Гарри». Какой именно горе ему пояснять не требовалось. Теперь, кроме любопытства, гложащего меня на темы «основатель» и «глубина», добавился еще и интерес узнать больше о человеке по имени Ол. Если на этот раз Гато откажется говорить мне вообще хоть что-нибудь по интересующим меня вопросам, то он об этом сильно пожалеет.